и вообще не придет, судя по утреннему сообщению. — О нет, — сказал я, — что случилось? — Вы не помните, как объяснили ему, что вы сатанист, мастер лиц? — На 2 процента сатанист, — уточнил я. А Ксавье очень прогрессивен для дьявола-поклонника. Он никогда не заставлял меня приносить в жертву что-то иное, помимо воображаемых цыплят. — Да, но... — я вздохнул. — Еще один слуга потерян.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 Захотят устроить рейд в их конторе. Мы могли бы сами это устроить, возразил Джесси. Зачем нам посредники? Я бы предпочел не делать ничего противозаконного, заявил Тобис. Не волнуйся, сказал Джесси. Как межпространственный рейнджер времени, я имею специальное разрешение с кодом 876, позволяющий игнорировать местные законы во время чрезвычайных ситуаций. Слушай, Тощи!